В открытую дверь кабинета постучали. Обернувшись, он увидел Логана Грегори и жестом приказал войти. Его первый заместитель по оперативной деятельности держал под мышкой толстую пачку документов. Вокруг его глаз залегли черные круги. Логан отказался уйти домой и оставался рядом с шефом в течение всей ночи. Пейнтер с надеждой смотрел на своего заместителя в ожидании добрых вестей. Но тот отрицательно покачал головой. Пока ничего. Имена, которые значатся в их поддельных документах, до сих пор нигде не засветились. В течение всего этого времени Сигма ежечасно проверяла аэропорт, вокзалы и автобусные станции. А на пограничных пунктах? Нигде. Но Европейский Союз — это большое решето. Вы выбраться из Германии десятками разных способов. Ватикану тоже ничего не известно. Еще один отрицательный взмах головой. Я разговаривал с кардиналом с всего 10 минут назад. Стоявший на столе компьютер издал мелодичный звон. Пейнтер подошел к столу и нажал кнопку, переводя компьютер в режим видеоконференции. На плазменном экране, висевшем на левой стене кабинета, появилось лицо его босса, директора проб. Доктор Шон Макнайт находился в своем офисе в Арлинтоне. Вместо неизменного строгой пиджака на нем сейчас была рубашка с закатными рукавами, без галстука. Знакомым усталым жестом он провел ладонью по сидеющим рыжим волосам. — Я получил твой запрос, — начал босс. Пейнтер, стоявший до этого, пиши с руками о письменный стол, выпрямился. Логан попятился к двери, чтобы не попасть в объектив камеры. Он хотел было выйти, чтобы не мешать разговору, но Пейнтер жестом вел им остаться. Сделанный им запрос не представлял собой тайны. Шон покачал головой. — Я не могу удовлетворить его. Пейнтер помрачнел. Он просил разрешение на экстренный выезд в Германию, на место преступления, чтобы лично принять участие в расследовании. Ряд злости и разочарования в ладони сжимались в кулаки. «Логан может остаться вместо меня», — попытался возразить он, — «а я буду постоянно находиться на связи с начальством». Лицо Шона промочнело. «Пейнтер, начальство, это ты и есть, но ты больше не оперативник». Чувства, захлестнувшие Пейнтера, должно быть, отразились на его лице столь явно, что Шон вздохнул и продолжал уже иным тоном. — А знаешь, сколько раз я сидел в кабинете и ждал известия от тебя. — Вспомни свое последнее задание в Амане. Я ведь думал, что ты погиб. Пейнтер посмотрел на свой письменный стол, заваленный папками и документами. Что-что, а эти бумажки облегчения ему не принесут. Он никогда не думал о том, сколь мучительным могло быть порой подобное ожидание для его босса. Пейнтер тряхнул головой. Такова уж наша работа, словно прочитав его мысли, сказал Шон. И, поверь мне, такое будет случаться постоянно. Пейнтер поднял взгляд на экран. В животе у него поднялась тупая непрекращающаяся боль. Ты должен верить в своих агентов, Пейнтер. Ты посылаешь их на задания. Они пропадают, но ты все равно должен в них верить. Ты сам подбирал руководителя команды и ее членов для этой операции. Ты веришь в то, что они способны достойно действовать в сложных ситуациях? Пейнтер представил себе на Напирса, Монка, Калса и Кадбрайанд. Они были лучшими и самыми способными во уверенном подразделении. Если бы ты мог уцелеть практически при любых обстоятельствах, то это они. Он верил в них, поэтому медленно кивнул. Так что позволим действовать самостоятельно. Доверься им, как я доверялся тебе. Не натягивай поводья, и ложь побежит быстрее. Шон подался вперед. Все, что тебе сейчас остается, это ждать, когда не выйдут на связь. Это твоя обязанность, твой долг перед ними находиться в полной готовности, чтобы откликнуться на их сигналы, оказать им любую посильную помощь. Для этого ты нужен здесь, а не в Германии. Я понимаю, сказал Пейнтер.